РЫЦАРСКИЙ РОМАН Стараниями нового рыцаря приключение его получило огласку, отчего в народе любовь к королю только возросла. Вот, наконец-то, простой человек вроде нас с вами, нечванлив, изговорчив, хотя ему, как еретику, не избежать вечных мук. Король-еретик — И к этому можно привыкнуть, если Богу так угодно. Только дарует ли он ему победу? О том же спрашивал себя и король. Еще ни одно из своих сражений не подготавлял он так осмотрительно. Он не только снимает осаду Дре, но и стягивает отовсюду свои войска и дает оттеснить себя до границ провинции Нормандии но отнюдь не вглубь ее. Он останавливается у иври. Это все еще Иль де Франс, сердцевина, в которую заключен Париж. Герцог Майен из Лотарингского дома решил было, что на сей раз с таким перевесом сил, как у него, можно обойтись без сражения. Испанский генерал Форнезе, герцог Пармский, по приказу дона Филиппа, предоставил ему цвет своего войска тысяч мушкетеров 1200 валлонских копейщиков. Валлоны ⁇ народ в Бельгии, говорящий на валлонском диалекте французского языка. Примечание редакции. Всего под началом майена оказалось 25 тысяч человек. Что перед этим какой-то король без страны? у которого нет и десяти тысяч солдат. А выставлены против него испанские полки, ни разу не терпевшие поражение силы всемирной державы. Но король останавливается у Еври. Это было 12 марта 1590 года. Тот день и ту ночь Генрих провел совсем не так, как обычно проводил часы перед битвой. Он не объезжал войска, дабы вселить мужество, не трудился собственными руками над укреплениями, да их и не было, и рыть их не стали. Обширная равнина, какая-то речонка, по ту сторону превосходящие силы противника, по эту один человек, размышляющий, как их осилить. Он лежал на земле и чертил. Маршалы Берон и Омон не узнавали его. Он же был одержим мыслью о парме. Омон, Жан де, граф де Шатуру, 1522-1595, сын придворного Генриха II, с 1579 года, маршал Франции. Один из первых признал королем Генриха IV и сражался на его стороне при Арк и Иври. Примечание редакции Прославленный полководец не явился сам. Недостаточно серьезным казалось ему дело. До поры до времени. Впоследствии Дон Филипп пошлет его спасать, что можно. «Дай-то Бог! Господи, к Тебе взываем!» Генрих не только чертил, но и молился. Отрываясь от своих планов, он сменял чистолюбивое стремление быть стратегом на покорность перед высшим промыслом. Он молился вместе с войском, правда, тем, что принадлежали к другой религии, он разрешил принять причастие в их церквах, и многие пошли туда, церкви всей округи были полны. Но большинство солдат, невзирая на вероисповедание, хотели слышать, как молится король». И он сотворил молитву посреди обширного круга войск, обводя их взглядом, а потом, поднимая глаза к проносящимся облакам, словно вручал тому, кто восседает на небесном престоле, все, что здесь волнует человеческое сердце. И это человеческое сердце было его собственное и рвалось у него из груди. Оттого голос его звучал громче, чем когда-либо а затем вдруг срывался от волнения или уносился ветром. Гугеноты его в передних рядах стояли коленопреклоненные, опустив обветренные лица, и если набегала слеза, они не смахивали ее. После такого собеседования с Богом Генрих еще больше повеселел и всем внушил свою уверенность и высокий собеседник над облаками подтверждал ее. То и дело издалека прибывали гугеноты помочь ему выиграть битву. К ночи пошел дождь, который мог нанести ущерб лишь врагу, королевские солдаты были расквартированы по деревням. Утром король расставил их согласно своему плану. Майен, наблюдавший с другой стороны, дивился, как складно все делается. Всего лишь тринадцатое число. Майен не торопится дать бой. Надо донять ожиданием боевого петуха по ту сторону реки. Гусарские проказы. Вот на что он тратит драгоценное время. Вытаскивает швейцарского полковника из-под яблони, ловит нескольких ланскнехтов, а к вечеру боевому петуху приходится расстроить Искусный порядок своего войска, старания его пропали даром. Четырнадцатое число Терпеливо выстраивает Генрих все наново, конницу маршала Домона, затем конницу герцога Монпансье, посередине свою собственную, рядом конница барона Берона, сына старого маршала, Каждому конному отряду придана пехота, французские полки, швейцарские полки, даже ланскнехты с правого берега Рейна. Барон Бирон, Шарль де Гонто, 1562 1602 сын маршала Берона. Сражался на стороне Генриха IV в битвах при Арк и Иври. Участвовал в осаде Парижа и Руана. С 1594 года маршал Франции. За участие в заговоре против Генриха IV был казнен. Примечание редакции. Но в целом они составляют всего лишь 6 или 7 тысяч пехотинцев. 2500 конников. От того, что они стоят сомкнутым строем, врагу издали кажется, будто их еще меньше. Враг, наоборот, растягивает фронт в длину, чтобы наглядно показать свое превосходство. Такое значительное вначале постепенно оно сходит на нет. Во-первых, потому что король непрестанно получает подкрепление в лице нового рыцаря Пулярки и тысячи ему подобных, которые являются, уповая на него, влекомой собственной совестью. С другой стороны, у Лиги за последнее время разбежалось много солдат, не только по причине дождя и прочих неудобств, но также из чистого страха. Они узнали неведомо откуда, что победит король. Он же сам полностью владел своим разумом, и лишь надеялся, что с разумом будет и Бог. К десяти часам войска его были расставлены по-вчерашнему, только с некоторым изменением, во внимание к ветру и солнцу, и дыму от аркибус. Генрих был преисполнен неземной радости, как всегда перед сражением, когда молитва сотворена, и остается только начать бой. И по этому признаку каждый предвидел победу. В числе его офицеров был поэт Дюбарта, на восемь лет старше Генриха Наварского. Его спутник с юных лет, неизменно, через все взлеты и падения, и Варфоломеевскую ночь, и долгое пленение в Лувре, битвы, победы, путь к трону, переменчивость военной удачи, Дюбарта, долговязый человек с сумрачным лицом, более приверженный к смерти, чем к жизни, и чем дальше тем менее приверженный к жизни и больше к смерти. Тут он увидал Генриха. Поглядел на него еще раз со всей силой любви и той же крепкой уверенностью, что и во времена их юности, когда они сплоченным отрядом бок о бок скакали по стране. Гугеноты, чей дух был окрылен, почитали эту страну священной и ждали, что вот-вот на повороте дороги Им повстречается сам Господь Иисус Христос во плоти, и они бы тогда окликнули его «Сир», и последовали бы за ним, и побеждали бы во имя его. Такое чувство напоследок вновь овладело Дюбарта, когда он глядел на короля при Иври. Генрих остановился, потому что этот взгляд удержал его. И так нам вновь придется сразиться за веру, — сказал он. Ты всегда скорбел. Ты скорбел, Дюбарта, об ослеплении и злобе людей. Может быть, когда мы одержим победу и вернем себе королевство, они образумятся? Может быть, — вырвалось из груди полный предчувствий, — я уповаю на то, что образумится. Те, по крайней мере, кому суждено увидеть победу в очах Божиих. Сир, отпустите меня. Нет, решил Генрих и понизил голос. Ведь это целый кусок жизни, старые друзья, времена счастливой безвестности. Я не хочу лишиться их, утратить их. Будьте при мне, иначе что же со мной останется? Дюбарта, бывало, я посылал тебя с секретными поручениями к иностранным дворам. Как я заплатил тебе за эти поездки? Раз сто двадцать экю, другой восемьдесят. В следующий раз ты будешь назначен губернатором большого города. Все это в прошлом, сказал Дюбарта. Государь, ныне я еще служу вам. Завтра буду служить Высшему Владыке. Я уж и гимн сочинил, который вы споете в благодарность за победу. Он протянул листок. И это не мой гимн, а ваш. Задуман вами, зародился у вас. Вы должны вслух прочитать его, дабы в вашей славе осталось жить на земле, частица меня». Тут их прервали к большому облегчению Генриха. Правда, это был швейцарский полковник Тиш, и пришел он по поводу жалования своим солдатам. Лучше минуты не найдешь, как перед самым сражением. Король тотчас же угадал хитрость и распалился гневом притворился даже более разгневанным, чем был на самом деле, чтобы тишь из-за столь великого гнева позабыл о деньгах. Швейцарец тоже побагровел и плотно сжал губы, иначе он не удержался бы и ответил на ругань короля. В конце концов, глядя вслед полковнику, шагавшему в больших своих сапогах, Генрих подумал, что швейцарцам уже поздно его покидать. Им придется сражаться, и тем более храбро, что добыча — единственная их надежда получить свои денежки. Но самое решение сражаться, по крайней мере, не приложено. Другие швейцарцы, на вражеской стороне, которые тоже не получили платы, были вдобавок осведомлены, что король французский в союзе с их федерацией и решили пальцем не пошевельнуть в предстоящей битве. Таково было данное ими слово, и оба, Генрих не хуже, чем полковник Тиш, знали об этом, и потому ни один всерьез не беспокоился насчет другого. Они победят во что бы то ни стало. Генрих нацепил на шляпу огромный белый султан, Такой же точно развивался на голове его коня. Он проехал перед фронтом своего войска и держал такую речь. «Товарищи! Бог за нас! Там наш враг! Здесь ваш король! Вперед! И если знамя перестанет указывать вам путь, ищите мой белый султан. Его вы всегда найдете там» где дело идет к победе и славе. Он выпрямляется. На худощавом лице широко раскрыты глаза, в голове мелькают мысли. Надо ж вам на что-нибудь дивиться. Вот вам моя шляпа. Мне она с белым аметистом и жемчугами обошлась в сто ЭКЮ, не считая султана. «А швейцарцы будут сражаться», — мелькает у него последняя мысль. Но тут он видит, что вражеское войско пришло в движение, а впереди поспешает монах. Он уверял, что перед его большим крестом еретики пустятся на утек. Генрих, готовясь командовать в бой, в этот последний миг мчится вдоль фронта, останавливается перед своими швейцарцами. — Полковник, тишь! Он обнимает всадника, не сходя с коня. — Я был неправ перед вами. Я все заглажу. — О, сир, ваша доброта будет стоить мне жизни, — отвечал старый полковник. Тут они расстались, и каждый помчался впереди своего отряда навстречу врагу. Первым налетел на врага маршал Домон. Он оттеснил его легкую кавалерию. Вслед за тем немецкие рейтары опрокинули эскадроны короля на его же пехоту, что вызвало большое замешательство в королевском войске. В довершение всех бед граф Эгмонт со своими валлонами тут же бросается на королевских солдат, и тем приходится сразу столкнуться с Испанией и Габсбургским домом, А ведь они еще ни разу не встречались лицом к лицу с непобедимой всемирной державой. Эгмунд Филипп, граф 1558-1590, нидерландский генерал, сын знаменитого деятеля Нидерландской революции, графа Эгмонта, боролся во Фландрии на стороне Испании и погиб в битве при Иври. Примечание редакции. Это очень страшно, ведь тут первая же несчастливая стычка может привести к бегству и к гибели. В свалке один королевский солдат, прежде чем его успевают оттеснить, торопливо шепчет другому. «Ну, старый еретик, кто выиграет битву?» «Для короля все погибло, лишь бы он остался жив». Рони, всегда такой стойкий рыцарь, смотрит не менее безнадежно. У него уже пять ранений от пуль, от клинков и копий. Он считает, что с него довольно, и, выбравшись из свалки, укрывается под грушевым деревом. Тут хоть ветви оберегают его. Когда на теле столько ран, никому нет охоты слушать шум битвы, и Рони, позднее именуемый «Сюлли», сразу же впадает в беспамятство. Никакая канонада не разбудит его. Как и во время прежних битв, у короля был перевес в пушках, и он умел правильно пользоваться ими. Вражеские стреляли мимо, и его попадали в цель. Первым улепетнул монах, пообещавший слишком много, а полчаще лиги были полчищами суеверия и непомерной гордыни. Они держались на лжи. Теперь же вместе с ложью рушилось и раздутое ею могущество. И причиной тому были пушки короля. Из чистой злобы бросился граф Эгмонт с испанцами и ланскнехтами в бешеную атаку на пушки. В знак презрения, ткнулся задом своего коня в одно из огнедышащих жерл, ибо, на его взгляд, то было орудие трусов и еретиков. Но оно как раз молчало, зато конница короля напала на прометчивого врага и изрубила его в куски вместе с самим Эгмонтом. Герцог Брауншвейгский пал при атаке своих немецких рейтеров которые не замедлили обратиться в бегство. Генрих, не проглядив полусобытие, что бегущие немцы наваливаются на собственный фронт, под их напором правый фланг поддается... Герцог Брауншвейгский, Юлий, протестант, упрочивший в своих землях реформированную религию, погиб в битве при Иври. Примечание редакции. Стоит упустить один миг... Неизмеримый, невесомый и всему конец. Король останавливает коня, поднимается в стременах. Как будто миг все же должен быть измерен, он хватается за часы, но их нет, пропало 80 и Q кю, и миг остается неизмеренным. Его план был иным. На самом деле, честолюбивый стратег отнюдь не намечал и не предвидел того, что предпримет сейчас. Он бросил взгляд назад, где все смолкает, разом полностью смолкает. «Обернитесь, и если не хотите сражаться, смотрите, как я буду умирать» и он уже впереди на два корпуса, бешено врывается в лес вражеских копий, хватает их руками, задерживает врагов, пока не подлетают его всадники. Не только руками задерживает врагов, но и показывает им свое лицо, на котором написаны «Мощь и величие». Обычно, может быть, что-нибудь иное, но сейчас «Мощь и величие». Сперва Конфуз с монахом, затем испуг перед пушками, теперь лицо короля. Миг упустили они, испанцы, французы, немецкие рейтеры. Королевские воины тут как тут, рубят их, рассеивают их, прорывают поредевший фронт недавно еще грозного врага. Один из всадников приносит королю его часы, что особенно удивительно, и добавляет при этом сир. Меньше чем четверть часа назад мы были разбиты. — Щадите французов! — крикнул король преследователям. Швейцарцы на службе лиги сдались, они пальцем не шевельнули за всю битву. Сам король во главе всего лишь пятнадцати или двадцати всадников преследовал толпу беглецов человек в восемьдесят. Когда он остановился, им собственноручно было убито семеро и захвачено знамя. На том месте, где он остановился, завершилась битва и победа при Иври. Король сошел с коня и опустился на колени. Шляпу свою он бросил на землю. Солдатам зачем больше следовать за большим белым султаном. Он рад бы остаться один от всех вдали». Но отовсюду, по долине, несся рассеянный шум боя. Король, стоя на коленях, достал спрятанный на груди листок бумаги благодарственный гимн, сочиненный старым его товарищем Дюбарта. Совсем вдалеке метался Маген, Глава Лотаринского дома, вождь могущественной лиги, метался, хоть и был грузен, сились с двумя своими приверженцами собрать остатки войск. Совсем вдалеке, в другой стороне под грушевым деревом, очнулся от беспамятства изувеченный рыцарь, а суждено ему было стать со временем знаменитым герцогом Сюлли. Роня ощупал себя, на теле у него живого места не было. Мечи, пистолеты, копья порядком поколечили его, а вдобавок он свалился вместе с конем, с первым своим конем, которому вспороли живот. Куда девался второй, он не мог припомнить. Повсюду запеклась кровь. «Надо полагать, у меня прижал и вид», — думал барон, весьма гордившийся своей приятной наружностью. Наступил вечер. Меч мой сломан, шлем продавлен, надо бы скинуть панцирь. Погнутая медь мучительно давит мне израненное тело. «Эй, аркебузир, куда спешишь?» «Подойди сюда, пятьдесятый кю за коня, которого ты ведешь на поводу. Только помоги мне взобраться на него». Едва получив деньги, Аркебузир пускается на утек. Рыцарь, качаясь в седле от потери крови, голода, жажды и слабости, не находит верного направления, блуждает по полю битвы. И вдруг наталкивается на врага, на других рыцарей, чьи знамена усеяны черными лотарингскими крестами. Наверное, возьмут меня в плен, ведь битву-то мы проиграли. — Кто идет? — крикнул один из дворян лиги. — Господин Дерони на службе короля. — Как так? — Мы ведь вас знаем. Дозвольте и нам представиться, господин Дерони. Будьте столь любезны. Возьмите нас в плен за выкуп. — Как так? — начал было и он. — Но слово «выкуп»... Сразу вразумило его. Пятеро состоятельных дворян, и каждый готов дать соответственную цену. Тут Ронни понял, как обстоит дело. Лежа под грушей, он невзначай оказался победителем.